Голову отправились искать всем Гамузам, за исключением женщин и Ципфа, прикованного к месту объятиями не на шутку перепуганной Лилечки. Однако, вопреки прогнозам Смыкова, она не обнаружилась ни в пяти, ни даже в десяти метрах от трупа. Стали высказываться предположения, что, дескать, голову могли унести с собой убийцы, пожелавшие изготовить из нее памятный сувенир, или что обезглавленный прибежал сюда самостоятельно, Совсем как оказавшийся в аналогичной ситуации петух. Еще неизвестно, на какие чудеса способен наглотавшийся бдалаха человек. Тут она! Нашел! Объявил наконец зяблик, добравшийся чуть ли не до края плантации. Подняв за волосы черной, изъеденный молниеносным гниением обрубок, все еще взиравший на мир широко открытыми и на удивление ясными глазами, зяблик спросил. «Может, узнает кто?» Общее мнение сошлось на том, что в таком виде этого бедолагу и мать родная не узнает. Тем не менее, Зяблик, утративший брезгливость много лет назад в своем первом следственном изоляторе, продолжал старательно изучать жуткую находку. «Иди-ка сюда!» – позвал он Смыкова. «Пощупай!» «Зачем?» «Нет, ты пощупай, пощупай!» «Я и так вижу», — ответил Смыков, неохотно подходя к нему. «Ну и что?» «Это я у тебя хочу спросить, ну и что?» «Обыкновенная шишка». Смыков прищурился, со всех сторон рассматривая мертвую голову. «Ты что, шишек никогда себе не набивал?» «Какая ты шишка? Это рог! Глаза разуй!» «Рога парами растут». А где тогда второй? Нетути. Еще не вырос. Рога как зубы режутся. Могут сразу оба, а могут и по одиночке. Вам, братец мой, агилы за каждым кустом чудятся. Имелись бы настоящие рога, тогда бы и споры не было. А это не то не все. Какой из тебя следователь? Зяблик скривился, как от зубной боли. Никакого любопытства. Лишь бы с рук скорее сбыть. Вот подожди, нарвёмся на агелов. Они нам этого мертвеца припомнят. Вот мы вас такого любопытного и оставим с ними объясняться. Ухмыльнулся Смыков. Ну что, закончилась экспертиза? Закончилась. Хотя нет. Зяблик, уже собиравшийся забросить голову куда-нибудь подальше, вдруг передумал. «А ведь он в кольчуге был!» «С чего вы это взяли?» «А вот!» Из черной коросты, в которую успела превратиться запекшаяся кровь, зяблик морщась выковырял что-то вроде обрывка цепи, составленной из круглых плоских звеньев. «Теперь будешь спорить!» «И в самом деле!» Смыков подбросил железные кольца на ладони. «Кольчуга! От воротника кусок остался!» Это же какой удар был. Кстати, я такие кольчуги и на наших ребятах видел. Вот только не спросил, где они их берут. С мёртвых агелов снимают, это я точно знаю. Но ну, убедился? Я и без вас знаю, что агелы здесь бывают. Подумаешь, новость. Бывать это одно. Счастье на земле, говоря, тоже бывает. Да как его найти? А здесь конкретный случай. Агилы где-то поблизости. Этого лопуха позавчера пришили, если еще не позже. Он или разведчиком был, или бдалах охранял. Его хватиться скоро должны, если уже не хватились. Пусть себе. Мы же здесь лагерем становиться не собираемся. Наберем бдалаха и вперед. Если повезет, завтра в это время уже по нейтральной зоне топать будем. Ты пойми, голова садовая, что наследили мы здесь. Зяблик уже едва сдерживался. Поле вытоптали, травы помяли. Вон лапа твоя босая на земле отпечаталась. Найдут нас по следу, если вовремя погоню организуют. До самой хохмы будут гнать, а может и до отчины. Чем отбиваться станем? Вот этим веником? Он встряхнул снопом Далаха. «Товарищ Цыпф!» Смыков поискал глазами Лёву. «Тут ко мне какие-то претензии. Вы разберитесь, пожалуйста. Для чего вас главным выбирали?» «Я всё слышал!» Лёва нехотя освободился от Лилечкиных объятий. «Зяблик, я с тобой совершенно согласен. Но только ты, извини уж, прекращай каркать. А то запугал всех. Надо конструктивные предложения выдвигать» а не страшилки рассказывать. «Конструктивное предложение хотите? Пожалуйста!» Зяблик мотнул головой, словно хотел забодать кого-то. «Жрем, бдалах, а после на всех парах дуем в нейтральную зону!» «Ты уже нажрался!» Этих слов и этого тона Лёва и сам от себя не ожидал, но положение обязывало. «Поэтому и деловой такой!» Бдаллах тебе не сало и даже не водка, чтобы его просто так жрать. Это наркотик, только особенный. Про то много раз говорено. Пока мысль о том, что спасение зависит только от скорости передвижения, до самых костей не дошла, бдаллах не поможет, а наоборот навредит. У каждого в отдельности своя скрытая мечта прорежется. И будем мы, как лебедь рак и щука в той басне. Короче, начальник, куда ты клонишь? – набычился зяблик. – Ты, значит, лебедь белый, с мэков щука зубастая, а я рак поганый. До хлятины питаюсь, и черт знает где зимую. Так? – Только ради бога не надо утрировать. Цыпф уже и сам был не рад, что позволил втравить себя в этот дурацкий разговор. – Сами же меня начальником выбрали. А если не нравлюсь, все, снимайте. – Нет, ты командуй. Зяблик смерил его презрительным взглядом. «Командуй, а мы посмотрим». «Тогда немедленно выступаем в сторону нейтральной зоны. Бдалах разрешаю употреблять только в крайнем случае, если погоня начнет наступать нам на пятки». «Лёва, я вот что хочу спросить». Верка без церемона отпихнула в сторону разобиженного зяблика. «Куда это наш милый дружок, бывший дон Бутадеус, подевался?» «С ним мы, скорее всего, больше не увидимся», — твёрдо сказал Цыпв. «Поэтому прошу отныне полагаться только на собственные силы». «Крысы бегут с корабля», — саркастически усмехнулся Смыков. «Ты это самое! Не трожь его!» — зяблик погрозил пальцем. «Он мне жизнь спас, да и тебе тоже, хотя тебе и не стоило бы».